Юлия Симбирская, жил-был Димка. Зина Кукушкина. Глеб Кукушкин никогда не гуляет во дворе один. Он же взрослый человек, во втором классе. Зина ко мне, командует Глеб, и Зина мчится к нему со всех лап, взмахивая на бегу кудрявыми ушами. Я стою в стороне и завидую, потому что мне тоже хочется, чтобы ко мне кто-то бежал со всех ушей, то есть лап. Не понимаю, зачем собак человеческими именами называют? Ворчит на скамейке Розина бабушка. «Собака что, не человек?» – возмущается Глеб. «Не кричи. Просто собаку нужно звать по-собачьей. Какая хорошая кличка Найда!» «Ну и что? Это американский кокер Спинель, между прочим!» «Ой, спорщик!» – вздыхает Розина бабушка. «Бабушка, получается, что ее зовут Зина Кукушкина!» – хохочет Роза. «А какая она должна быть?» – злится Глеб. «Ясно, что Кукушкина!» «Зина! Апорт!» Глеб замахивается кидает палку далеко-далеко. Зина бежит, Глеб бежит, я бегу, Роза бежит, у меня уши от шапки завязками машут, у Розы помпон на берете подпрыгивает. «А-а-а!» кричит Роза. «А-а!» подхватываю я. Потом зину подхватывает. Как много счастья бывает у человека. Я оборачиваюсь, за нами Розина бабушка бежит, и газета из рук вырывается, как большой цветной попугай. Мы бежим, бежим, бежим, и двор кончается.